Ротоподъем. Хорош массу давить, товарищ солдат! Пора двигаться!» Кто-то тряс меня за плечи, причем довольно интенсивно. Неприятная фигня, от которой стучат друг об друга зубы и начинает мутить. Поэтому я счёл за лучшее вынырнуть из тьмы, в которой так комфортно пребывал до этого, и открыть глаза. Ну да. Надо мной навис тот самый тип. Как его? Ага, Андрей Краев, позывной охотник, который язык себе отгрыз. Нихилон так орёт для него, ваш уши закладывает. С чего это ты решил, что я солдат, выдавил я из себя. Я что, служивого не вижу, поморщился Андрей, наконец, перестав меня трясти. Свой армейский позывной я гражданским не называю, незачем. Да и пиявка газира, бы кому не подчиниться. Она вообще никого не слушает, кроме меня. А тебя вот послушала. Значит, наш человек. Думаю, если б не твой вопль, эти твари нас бы тупо порезали на образцы для изучения. Он кивнул куда-то в сторону. Кстати, рожа у него — жесть. Вся нижняя половина лица в кровище. Только почему-то не засохшая, а свежий, не успевший свернуться. Значит, это не его кровь. А чья? Я приподнялся на локти и глянул туда, куда показывал Андрей. Понятно. На полу лежали двое. Какой-то плечистый тип в зеленоватом халате с рожей мясника. И типичный кип. Биологическая машина для охраны и уничтожения, специально выведенной для этих целей. Насмотрелся я на них в свое время. Рожи будто из камня вырублены, причем довольно грубо. Ниже рож гипертрофированные мышцы, упакованные в типичные защитные комбезы. Похоже, эти живые охранные системы заказчиков прям сразу в тех костюмах и поставляют. Оба мертвые. Шеи разорваны в лоскуты, но крови рядом с трупами почти не видно. Куда делась? Пиявка какого-то газиры все высосала? Да нет, ее же вроде молнией должно было поджарить. И, кстати, да, я могу двигаться, хотя все тело колет мельчайшими иглами, как бывает, когда руку отлежишь. Но тут я перевел взгляд на лицо охотника и понял, куда делась кровь из двух трупов. Краев был бодр, лицо уже не бледное. И объяснение этому могло быть только одно. «Благодарю, что эту пакость у меня из-под башки вытащил», сказал я, вставая со стола. Тело пока слушалось не очень, но я уже понимал, что это временное явление. — А вот за то, что меня подстрелил, ни с того ни с сего надо бы тебе рожу набить. — Давай попозже набьешь, ладно? — попросил Краев. — Сначала я девушку свою найду, а потом мы вместе отсюда выберемся и бей, сколько влезет. — Да мне бы тоже тут кое-кого найти не мешало, — сказал я. — Ну вот и договорились, — улыбнулся Андрей. — Только один момент. Не могу свою пиявку найти видел как ее молнии сшибла вот куда она улетела туда ткнул я пальцем в громоздкий шкаф с каким-то оборудованием судя по траектории молнии туда ее отнести должно было если она не сгорела конечно уж больно конкретно ее разрядом шибанула понял краев подошел к шкафу навалился плечом здоров бык скрежеща ножками по кафельному полу тяжеленный шкафина поддался напору отполз на пару метров охотник нагнулся И поднял то, что осталось от его спасительницы, точнее, от нашей. Если б не она, мне бы тоже кранты. Странно, но мне было ее жаль. Все, что от нее осталось, напоминало сгоревшую черную, обуглившуюся полоску мяса. Само собой, безжизненную, мертвую на сто процентов. Окровавленное лицо Андрея исказило гримаса неподдельного горя, но лишь на мгновение. А потом он совершил странное. Из его правой ладони, бесшумно разрезав кожу, выпал с кончик клинка. Ничего удивительного, кстати, я подобное уже видел не раз в мире Кремля. Кибом такой фокус проделать в порядке вещей. Все равно, что нам ножик из кармана достать. У них выдвигающиеся штыки в предплечье встроены. И здесь, похоже, то же самое. Разве что в руке не штык спрятан, а полноценный обоюдоострый и короткий меч, которым Краев запросто так полоснул по своей левой руке. Длинно так резанул, от души глубоко располосовав предплечье спиральным разрезом. И когда края длинной раны раскрылись, он аккуратно вложил в нее то, что осталось от пиявки. А потом я вообще офигел. Меч плавно ушел обратно в ладонь, а Андрей высунул язык и принялся зализывать рану, которая от каждого лиза зарастала прямо на глазах. Язык у охотника был длинным и тонким, одновременно похожим на обычный человеческий и на змеиный хвост. Видать, еще не до конца превратился в нормальный, который был изначально. Все это было, с одной стороны, круто, с другой, как-то не по себе стало мне от увиденного. Вроде так посмотришь, нормальный мужик. А по сути, любой мутант зоны ему в подметке не годится. Причем это даже не мутация, а что-то другое, иррациональное, не принадлежащее миру людей. — Слышь, служивый, — сказал я, поднимая с пола автомат Киба. — Жаль только с одним примкнутым магазином. Запасного не наблюдалось. — А ты вообще человек? Андрей, почти залезавший руку до первоначального состояния, тормознул, посмотрел на меня, убрал обратно в рот высунутый язык и сказал. — Честно? Не знаю. Раньше точно был. Но потом кое-что произошло. — И ты стал пить человеческую кровь и дружить с глистой кровопийцей на почве общих интересов. Закончил я за него. — Это глиста, между прочим, нам обоим только что жизни спасла. Враспомрачнев сказал Краев. — Я в курсе. — сказал я, протягивая ему автомат. — Бери. Твой трофей тебе и владеть. И не прими в ущерб, если что. Больно уж все это необычно. — Оставь себя, — качнул головой Краев. — У меня мечи есть. — Мечами против огнестрелов много не навоюешь, — заметил я. — Это смотря какими мечами, — отозвался охотник. Я спорить не стал. — Если он так уверен в своих выдвижных ножиках, это его дело а мне с автоматом всяко сподручнее, чем без него. Там на полу еще такая же неведомая электрическая хреновина молнии и валялась, из которой меня Краев вырубил. Но ее я даже поднимать не стал. Такую штуку я видел впервые, но то, что у нее батарея на нуле, было ясно по типовому датчику на ствольной коробке. А без патронов любое оружие тут же становится просто неудобной стальной дубиной. «Ну и какие планы теперь?» — поинтересовался я. «Пробиваться будем». Кто автоклавный, автоклавной, где у Захарова моя девушка лежит. Подозреваю, круто он меня развел. Просто усыпил ее, а меня заставил тебя ловить, типа это плата за лечение будет». «Пробиваться?» — усомнился я. «Помнится, бывал я здесь. Если ничего не поменялось, тут в каждом коридоре потолочная пулеметная установка, не считая охраны». «Не поменялось», — нахмурился Андрей. «Но тут сидеть я не собираюсь, пока моя девочка. Ты бессмертный!» — перебил я его. То, что регенерируешь, как ктулху, это я уже понял. Лизнул и готово. Но получится ли на стреляющий пулемёт грудью идти? Успеешь все отверстия залезать?» Краев покачал головой. «Не бессмертно, это точно. Да, с регенерацией порядок, когда есть возможность напиться чужой крови. Мечи вот есть. Пиявка газира в руке. Вроде не умерла, шевелится. Тоже сейчас регенерирует. Питается тем, что я выпил из этих двух уродов. На этом все. А ты что умеешь?» — Ничего, — сказал я. — Раньше мог кое-что, но после одного случая как отрезало. — Вспомнишь, как припрет, с видом знатока сказал охотник. — По себе знаю. — Ну ладно, чего мы тут расселись, Пойдем, что ли? — Куда интересно, — хмыкнул я. — Тут дверь одна ведёт в коридор, а там на потолке сам знаешь что. — И? — Ну, давай что-то придумаем, — нерешительно протянул Краев. — Я вот думаю... «А что, если...» Но закончить мысль ему не дали. Дверь, о которой я говорил, открылась, и на пороге появился академик Захаров собственной персоной. На этот раз он был в тяжелом штурмовом экзоскелете, по которому из автомата стрелять бесполезно. Следом за ним в зал зашли два киба. У одного в лапах пулемет печенек у второго уже знакомый мне молниемет. «Понятно. Прикажет хозяин, и нас обоих либо пристрелят, либо опять вырубят». «Браво!» похлопал в ладоши Захаров. «Брависсимо!» «Вот уж не ожидал, что вы сумеете найти выход из совершенно безвыходной ситуации. Не отрываясь, наблюдал за вами, получая ни с чем несравнимое эстетическое удовольствие. Просто здесь не только пулеметы на каждом шагу, но и видеокамеры тоже. Спасибо, господа. Порадовали от души. А то скучновато у нас тут. Называется «Посади сталкера в клетку и получи самое лучшее реалити-шоу на свете». Старый маньяк явно глумился над нами. А нам ничего не оставалось сделать, как слушать то, что он несет. Но ничего, выговорится. А заткнется и, наконец, объяснит, почему он треплется вместо того, чтобы вырубить нас по новой. Но у Захарова относительно меня с Краевым были иные планы. Но какое же реалити-шоу без продолжения? Воскликнул Захаров, нажав на какую-то кнопку в нижней части шлема. Забрало из бронестекла прикрывающее лицо ученого. Было очень качественным, почти идеально прозрачным. Поэтому я увидел, как внутри шлема на голову ученого опустилась сетка из толстой проволоки. Всегда мечтал побыть в теле крутого сталкера. Ухмыльнулся краев, глаза которого внезапно стали стеклянными, словно неживыми. И ударил. Не ожидал я такого поворота. Совсем не ожидал. Поэтому удар, прилетевший сбоку в челюсть, заблокировать не успел. Иногда он вещь неприятная. Мой автомат полетел в одну сторону, я в другую. Мир перед глазами стал расплывчатым. Плоским и неинтересным. А во рту появился знакомый привкус крови. Падая, я вдобавок больно ударился плечом об пол. Но все таки немного смягчил удар, рефлекторно совершив перекат и встав на ноги. А Краев, мозг которого стопроцентно захватил Захаров, уже летел на меня с чужой кривой ухмылкой на лице. Кайф, наверное, академику чувствовать свою власть над тем, кто намного сильнее его. Экспериментатор хренов. «Ну ладно, еще посмотрим, кто кого». Собрав волю в кулак, я мотнул башкой, словно бык, получивший кувалдой в лоб. Уклонился от апперкота, поднырнул под руку Краева и нанес ответный удар. Такой же, какой он мне отвесил две секунды назад. В нижнюю челюсть. Попал я хорошо, просто замечательно. От такого встречного крюка в самый край подбородка охотник был просто обязан грохнуться в нокаут. Но не тут-то было. Он словно не чувствовал боли. А может, так оно и было. Когда кто-то другой управляет твоим мозгом, вряд ли он способен воспринимать твою боль. Так же, как игрок, рубящийся в компьютерный шутер, не чувствует боли от ран того нарисованного героя, за которого играет. Краев резко развернулся, одновременно рубанув мне по шее ребром ладони. На этот раз я успел заблокировать удар. Однако последствия иногда нокдауна сказались. И второй удар коленом в солнечное сплетение я все-таки пропустил. Дыхание перехватило. Меня согнуло, как всегда бывает, когда нормально так от души прилетает в солнышко. А потом я почувствовал, как на моей шее смыкаются чужие руки. Плохо так смыкаются. В удушающий захват, вырваться из которого крайне сложно, особенно если ты уже и так не можешь дышать. Я и не думал, снайпер, что это будет так просто. Раздался у меня на духом голос охотника с интонациями, характерными для Захарова. Что ж, победитель этого боя пойдет на исходники для моей армии, а ты станешь заготовкой. Если труп в течение суток после смерти поместить в автоклав, то биологическая матрица из него получится немногим хуже, чем из живого. Конечно, весьма посредственная из вас заготовка, господин снайпер, изрядно подпорченная радиацией, некачественной пищей и алкоголем. Но для производства одного не особо качественного киба так и быть сойдет. Не пропадать же добро Все это Захаров гнал мне в ухо голосом Краева, не переставая сжимать на моем горле смертельный захват, ладонью левой руки при этом давя на затылок. В принципе, при таком захвате можно и не ждать, пока я задохнусь. Достаточно посильнее надавить на затылок, делая при этом шаг назад и сломать мне шею. Дело одной секунды, если знать, как это делается правильно. Но Захаров, похоже, не знал. А может, просто наслаждался моментом. Поэтому Краев просто продолжал давить. Я же краем глаза видел его левое предплечье с розовым шрамом на нем. Туда, прямо себе в мясо, охотник засунул едва живую пиявку газира. Лечиться, отжираться, набираться сил. После чего, словно раненый волк, залезал мгновенно затянувшуюся рану. Стало быть, после того, как он побывал на пороге смерти, и вправду полностью вернулись к нему его суперспособности. Хоть и был я дважды ударенный и конкретно поплывший от этого, но помирать без сопротивления как-то не хотелось. Тем более, что в моей затуманенной головушке мелькнула мысль. Странная, если честно. Но другой не было. Я изо всех сил напряг мышцу шеи, одновременно левой рукой снизу зафиксировав локоть краева. А правой сжатый в кулак, принялся лупить по этому шраму изо всех оставшихся сил. Раз, другой, третий. Похоже, пиявки, кайфующие в питательном мясе хозяина. Это не понравилось. Кожа на предплечье Андрея пошла волнами. Натянулась и свежий шрам разошелся в стороны, словно испорченная молния на одежде. Из прорехи, неприятно чавкнув сырым мясом, показалась голова пиявки, напоминающая окровавленный злобный смайлик с опущенными к низу уголками рта, который тут же начал раскрываться, растягиваться, превращаясь в ту самую кошмарную пасть, что я уже видел однажды. Но я оказался быстрее. Резким движением схватил пиявку возле самой шеи и сразу почувствовал, насколько у нее сильное тело будто стальной извивающийся пруд оказался у меня в ладони, удержать который человеку просто не под силу. Но я и не стал ее удерживать. Схватил и швырнул в академика. Очень надеюсь, что попаду. Мне показалось, что время замедлилось, хотя, наверное, это я просто умирал от недостатка воздуха и рассматривал предсмертные глюки. Пиявка летела по воздуху, и при этом ее пасть растягивалась, становясь все шире и шире. По идее, такой пастью можно башку откусить напрочь или целиком академика проглотить, при условии, что тело пиявки Газира способно растягиваться так же, как ее хавальник. А чего? Громадные анаконды вон задушенных крокодилов проглатывают целиком. Так чего бы пиявке-мутанту не захавать тщедушного академика? Кибы дернулись было, еще не до конца осознав, что происходит, но сделать ничего не успели. Пиявка Газира шлепнулась на Захарова, причем ее пасть будто бейсбольной перчаткой на накрыла бронезабрала шлема. Раздался мерзкий скрежет. Жуткая пиявка пыталась прогрызть бронестекло. Но, похоже, у нее ничего не получалось. Как бы ни были мощные челюсти мутанта. Броня она на той и броня, чтобы защищать ее хозяина от всяких пулевых, осколочных и зубастых неприятностей. А потом у меня помутилось в глазах. Так всегда бывает, когда умираешь. Мир становится мутным, неестественным, а ты вроде как и человек, еще, а вроде уже и нет. И своё тело видишь словно немного сверху, которое падает на пол из разжавшейся двуручной петли. Странно. Почему не додушил? Пришла вялая мысль. Куда пришла? В мою голову, или это уже мой дух бестелесный какие-то вопросы в своей призрачной голове гоняет? Правда, в следующую секунду я больно ударился локтем об пол. Прям точно на нерв попал, как током шибануло. Я понял. Нет, живой пока. Похоже, глюк поймал от асфиксии. Но реально, почему Захаров руками охотника меня не додушил, хотя явно собирался? Ответа на этот вопрос у меня не было. Как и на другие, которые возникли немедленно после того, как я начал более-менее нормально воспринимать окружающий мир. Ибо в лаборатории наблюдалась снимая сцена со статичными фигурами. Краев стоял столбом, тупо глядя прямо перед собой. Скорее всего, шок от грубого внедрения в мозг. Вернее, от отходника после такового. Ибо Захарову было сейчас не до экспериментов с чужими мозгами. Он тоже сейчас напоминал неподвижный памятник самому себе. За изрядно поцарапанным бронестеклом его экзоскелета я видел напряженное лицо академика. Интересно, что это с ним? Два киба охранника тоже замерли в позах хорошо дрессированных волкодавов, готовых метнуться куда угодно по приказу хозяина. Но хозяин молчал, боясь пошевелиться. И вдруг я ощутил что-то. Нечто похожее на мыслеобразы, что посылал мне лютый, который сейчас шарится по зоне неизвестно где. Ниточка, коснувшаяся моего мозга. Тонкая, но сильная, как проволока. И растерянная, словно собака, потерявшая хозяина, но тем не менее готовая в любой момент защищать его даже ценой собственной жизни. «Ты кто?» — послал я мысленный сигнал. Тонкая проволочка, связывающая меня с неведомым существом, напряглась. Она искала не меня. Краева. Это я понял сразу но мозг охотника сейчас перезагружался, словно компьютер после сбоя в работе. И после секундной паузы оно ответило. Мыслеобразом картинкой. Очень красочный и доходчивый, не требующий словесных пояснений. Я увидел внутренность бронекостюма академика и пиявку газира, впившуюся своей жуткой пастью в горло Захарова. Впившуюся, но не сомкнувшую челюсти. Одно движение зубастых кусачек, и трахея будет перекушена. Неудивительно, что академик замер, словно статуя. «Как ты туда попала?» «Новая картинка. Прокушенный воздуховоток за скелета замкнутого цикла». «Понятно. Не сумев прогрызть бронезабрала, сообразительная пиявка нашла более простой путь, чем спасла мне жизнь. Иначе б Захаров просто меня задушил нафиг руками охотника. И не только мне. Судя по словам академика, последующая участь Краева тоже была бы незавидной». «Умница!» — послал я мысленный сигнал. На что увидел, как пиявка неуверенно дернула хвостиком. Но точно как собака, которую похвалил не хозяин, а кто-то другой, кого облаивать и кусать уже как-то не солидно. Хотя я понял, что она на меня слегка в обиде. Сначала побил, потом бросил в какого-то хмыря. Но в то же время понимает, что так надо, потому что иначе хозяину было бы плохо. Сообразительная зверюшка. И живучая на редкость. Только что чуть не сгорела, а уже держит зубами за горло главного негодяя сегодняшнего дня. Я поднялся с пола, подошел к автомату, наклонился, следя за кибами. Тот, что с пулеметом повел было стволом в мою сторону, но был остановлен приказом Захарова, произнесенным полузадушенным голосом. «Нет. Пусть. Ишь ты!» Как только киб шевельнулся, пиявка тут же немного сжала челюсти. Доходчиво донесла мысль до понятливого академика, который даже на всякий случай мысленную команду продублировал голосом. А то мало ли. Отлично. Убедившись, что стрелять в меня не собираются, я поднял АКСУ, закинул его за спину и первым делом подошел к Краеву. Охотник висел конкретно. Глаза широко открыты, взгляд в одну точку. Я одной рукой взял его плотненько за ворот, а ладонью второй с нескрываемым удовольствием двинул в лоб. Действенная терапия от шока. Гораздо лучше, чем по щекам хлопать. Главное, не переборщить и шею не сломать. Шея у Краева оказалась крепкой. Как и реакция. Немедленно в мою сторону полетела рефлекторная ответка кулаком в нос, от которой я, на удивление, быстро увернулся. «Не понял. Такое возможно только...» «Браво!» — раздался полузадушенный голос академика, усиленный мембраной экзоскелета и растянутый, будто в замедленной записи. «Поздравляю обоих с возвращением суперспособностей!» Захаров гулко закашлялся. «Потише». Мысленно попросил я. Старый он. Я ее чувствовал, пиявку Краева. Мысленно видел, как она с явным неудовольствием ослабила челюсти. Странное ощущение. Непередаваемое. А мир между тем менялся. Исчез легкий туман перед глазами, который я принял за последствия удушения. Краев мотнул головой в нормальном режиме мужика, только что получившего в лоб. «Так...» Похоже, в предсмертном состоянии ко мне ненадолго вернулась способность ускорять личное время, вследствие чего остальной мир замедлялся. Радостное событие, конечно, но интересно, временно это или же совсем. Это ты мне в лоб заехал? — поинтересовался Краев. — Ага, — сказал я. — Иначе тебе было мозг не перезагрузить. — Понятно, — кивнул охотник, щупая лоб, наверняка гудевший. Въехал я по нему душевно, но разборки учинять не стал. Сходу вкурил, что бил я его по необходимости. Молодец, сообразительный. Потерев лоб, Краев перевел взгляд на разорванное предплечье. А пиявка? И замер. Он тоже ее чувствовал. Еще бы, его ж зверюшка, которая сейчас там, внутри экзоскелета Захарова, энергично завиляла хвостом, почувствовав мысленное прикосновение Андрея. «Зашибись», — сказал охотник, оценив обстановку. То есть мы сейчас держим этого упыря за яй, <смех> то есть за горло. Надеюсь, что он не прикажет потолочным пулеметом стрелять, когда мы пойдем по коридору. Не факт, — покачал я головой. Любой настоящий ученый безумен настолько, что запросто готов погибнуть вместе со своим неудавшимся экспериментом. А господин академик достаточно безумен для этого. Вот если б можно было разом отключить всю систему охраны объекта, это было бы совершенно другое дело. — Думаю, это реально сделать, — сказал Краев, посмотрев на академика. — Может, пообщайтесь с Гретой, господин ученый, пока я или снайпер не пообщались с пиявкой Газира, которая не прочь полакомиться вашей трахеей? Видно было, как академик аж позеленел от злости. Надеваться ему было некуда. И он прохрипел. — Грета, отключите охранный контур! — Полностью хозяин! — раздался нежный женский голос откуда-то с потолка полностью дрожащим от ярости голосом произнес захаров надо же в мое прошлое посещение лаборатории на озере куписта греты вроде еще не было а может тогда у академика просто не было повода к ней обращаться вроде ничего не произошло но я явственно услышал как в коридоре что-то коротко глухо едва слышно прогудело. и снова тишина С таким звуком обычно вырубаются электрические пушки продвинутых охранных систем, с которыми мне доводилось сталкиваться. А еще вдруг резко расслабились оба Киба, до этого напряжённо ждавшие команды хозяина. Интересно. Значит, и их нервная система каким-то образом была заведена на искусственный интеллект, ведавший охраной комплекса. Мы подошли к академику. Блин, пристрелить бы его, сволочь, такую. Но не могу. Не воюю я со стариками, детьми и женщинами, если они вот прям сию минуту не собираются замочить меня. Сейчас же Захаров был просто жалким старикашкой, переводившим взгляд злобных глаз с меня на краева и обратно. Наверняка никак не мог решить, кого из нас он больше ненавидит. Господин академик, — как можно более мягко сказал я, — давайте разойдемся мирно, ладно? Вы отдадите Андрею его девушку, освободите моих товарищей и выделите мне две биологические матрицы. Нужно оживить кое-кого. И все это без подлянок и сюрпризов. А мы просто отпустим вас, если вы пообещаете больше не пытаться сделать нас заготовками или поставщиками клеток для ваших инкубаторов. — Детский сад, — пробормотал Краев. — Он тебе сейчас с три короба наобещает, лишь бы спасти свою задницу. Тогда просто дай команду своей пиявке, и пусть она перегрызет ему горло. Пожал плечами я. — Сам давай, — проворчал охотник. Она тебя слушается немногим меньше, чем меня. Первый раз такое вижу, кстати. Тогда и не лезь в переговоры, заметил я. И добавил. Честно говоря, у меня с пиявками раньше тоже особой любви не было. Два идиота-меченосца, прохрипел Захаров. Идеальные боевые машины, которые без координаторов, как торпеды, выпущенные вслепую. Я ж задохнулся от неожиданности. О, как! «Стало быть, этот повелитель пиявок с мечами в руках из той же породы, что и я?» «Меченосцы?» — не понял Краев. «Это что за звери такие?» «Мы с тобой», — бросил я. «Борцы с нечистью и все такое. Генетически запрограммированные. Хочешь, не хочешь, а борись». «Хрена удивился Андрей. «То-то у меня всю жизнь ощущение, что все биологическое дерьмо целенаправленно плывет к моему берегу с целью самовыпилиться». И чем я больше его вычищаю, тем больше его становится. — Та же фигня, — вздохнул я. — А координаторы это кто? — Потом расскажу, — отмахнулся я от охотника. И вновь обратился к Захарову. — Так что насчет моего предложения? — Согласен, — буркнул ученый. — Вот и ладушки, вот и хорошо, — сказал я. — Ну что, пошли? Вместо ответа академик развернулся, гордо выпрямив спину, насколько это было возможно в экзоскелете. И мы пошли, оставив позади обездвиженных и обезоруженных кибов. Краев завладел пулеметом, а я, закинув автомат за спину, прихватил молниемет. Управление странным с видоустройством оказалось интуитивно понятным, не особо отличающимся от пушки Гаусса. И я поставил регулятор мощности импульса на минимум. Если академик решит что-то учудить, коротну его профилактическим разрядом. Но Захаров вел себя примерно. Не спеша шел вперед, не говоря ни слова. «И как он ориентируется в этих коридорах, одинаковых, словно широченные водопроводные трубы? Поворот, еще поворот, следующий — лифт». «Не понял», — сказал я, когда академик нажал на кнопку вызова. «Комплекс многоуровневый», — сухо пояснил Захаров. «Мы находимся на минус третьем этаже, в блоке секретных исследований. Нам нужно подняться наверх, в автоклавную номер семь, где хранятся особо ценные исходники». «Надеюсь, вы не против?» «Не против». — слегка напряженно ответил Краев. — Видно было, что ему не нравилось происходящее. — Мне тоже. — Когда все слишком просто, это значит или мы не в зоне, или, как в бородатом анекдоте, скоро начнется. Но пока все шло так, как хотелось. — Ладно, посмотрим, что будет дальше. Лифт бесшумно доставил нас наверх, и опять начались коридоры. Академик шел неспешно. Да и сложно в его возрасте бегать оленем, будучи вдобавок запакованным в штурмовой экзоскелет. Хотя со спецприводами, увеличивающими мускульную силу раз этаг в 10 мог бы и побыстрее шагать. Подумал я поторопить академика и не стал. Ну и вон нафиг. Разобидится в конец, сядет на пол, скажет «хотите, убивайте, вообще никуда не пойду». И что с ним делать? Пока он в экзос, места его не сдвинуть. Достать оттуда нереально. Только и останется дать команду пиявке перегрызть ему горло но я на это не пойду. Краев, думаю, тоже. Поэтому пусть себе гордо вышагивает фиг с ним. Лишь бы привел куда надо. И он привел. Дверь в автоклавную была мощная, бронированная, с кучей секретов. Не во всяком банковском хранилище такая стоит. Но академик лишь толкнул ее рукой, и она бесшумно отворилась. Ну да, охранный контур вырублен полностью, а значит и двери разблокированы. И нормально. Хоть тут времени терять на отпирание эдакой махины, которая в нормальном режиме наверняка открывалась с вводом кода, считыванием сетчатки и тому подобными шаманскими плясками. Захаров не обманул. Это и правда была автоклавная, половина площади которой была заставлена уже знакомыми мне стеклянными гробами. Насмотрелся я на них. Ни с чем не спутаю. Остальное пространство зала занимали приборы различных размеров, разобраться в предназначении которых глупо было даже пытаться. Мы подошли ближе. В автоклавах лежали люди. Вернее, не совсем так. Сталкеры. Так точнее будет. На большой земле нас людьми не считают. Мутантами скорее. И, думаю, правильно делают. Те, кто исходил зараженные земли вдоль поперек, это уже не люди. А уж те, к кому приклеился ярлык легенда Зоны и подавно. Я знал их всех поименно. И однажды даже видел в похожем положении в зале монумента под саркофагом. Эдакое дежавю. Тогда мне удалось спасти их всех. Надеюсь, и сейчас удастся. Правда, не одни только сталкеры лежали в саркофагах. Был там один стеклянный гроб, посолиднее размерами. И приборов к нему было подключено раза в два больше, чем к остальным. В этом суперсаркофаге лежала невысокая девушка. Красивая. Фигуристая. В руки и ноги воткнуты иглы. Всё тело облеплено датчиками. И потому, как изменилось лицо Краева, Я понял. Это и есть его дама сердца. Правда, непонятно, с чего это ей такое повышенное научное внимание. Заметив, как перекосила охотника, Захаров поспешно сказал. — Ваша девушка полностью восстановилась. У нее, как и у вас, потрясающая регенерация, так что вы можете ее забирать, я свое слово держу. — Значит, это особо ценные исходники. Катнув желваки на лице, медленно проговорил Краев. — Дед, слушай, у тебя вообще совесть есть, а? «Это же живые люди!» Захаров усмехнулся. «Это живые люди, которые вам дороги. Поэтому все, кто может причинить им хоть малейший вред, для вас бесчеловечные твари. При этом вы, господа, без тени сомнения пачками уничтожаете других живых существ, которые, по вашему мнению, жить недостойны. Но поверьте, для тех, кому эти существа были близки, вы точно такие же бесчеловечные твари, поэтому давайте будем реалистами» оставив другим идиотам беседы о морали, совести, жалости и других не менее смешных вещах. Ну что, я включаю программу разморозки?» «Естественно», — поморщился Краев. Похоже, слова академика чем-то его зацепили. Первый раз, что ли, сталкивается с явлением, которое в интернетах называют троллингом. Пора бы уж кому профи вырастить на себе непробиваемую броню пофигизма, От которой словно мелкокалиберные пули от экзоскелета отскакивают любые чужие мнения, не совпадающие с твоей жизненной позицией. Академик кивнул и направился было к огромному агрегату с кучей мониторов, явно намереваясь отбить необходимые команды на встроенной клавиатуре, но не дошел буквально трех шагов, остановленный раздавшимся из-под потолка нежным женским голосом. Проникновение на объект, уровень опасности красный, количество проникших на объект биологических форм 16, 17, 22 — «Активировать охранный контур!» — коротко бросил академик. «Откуда проникновение, Грета?» «С двух направлений, с минус пятого уровня и с нулевого». «Твою ж мать!» — неинтеллигентно ругнулся Захаров. «Сеть подземных тоннелей, плюс еще из зоны кто-то залез в комплекс». «Кого из них вы не ждали, господин Захаров?» — поинтересовался я. «Тех, что снизу, или тех, что поверху пришли?» «Что вы хотите этим сказать?» — надменно поинтересовался академик. «Ну не зря же вы так медленно и степенно шли сюда», — пожал я плечами. «Наверняка ждали гостей, которые помогут вам выпутаться из проблемной ситуации. Уверен, что вы наверняка предусмотрели сценарий захвата вас в заложнике. Кому послала Грета сигнал с просьбой о помощи, получив команду отключить охранный контур?» Захаров усмехнулся. А вы довольно проницательны для простого сталкера, молодой человек. Жаль, что вы работаете не на меня. У вас были бы блестящие перспективы». «Активация охранного контура невозможна. Повреждены управляющие блоки», — скучным голосом прервала Грета Академика. «Количество проникших на объект биологических форм 46. В невидимом динамике что-то заскрипело, затрещало, и в автоклавной наступила тишина. Следом погасли потолочные лампы, и вырубилась вся аппаратура. Правда, сразу же включилось аварийное освещение. А еще я заметил, что зеленоватый свет внутри автоклавов не погас ни на секунду. Похоже, особо ценные исходники питают тот же резервный аккумулятор, что и красные аварийные лампы, заливающие всё помещение жутковатым кровавым светом. — Они добрались до управляющего центра, — мертвым голосом произнёс Захаров. — Греты больше нет. — Ими управляет кто-то очень умный. — Слишком умный для... — Академик замолчал. — Для кого договаривайте, — потребовал Краев. Похоже, и он понял, что теперь оживить тех, кто лежал в стеклянных гробах, вряд ли удастся. Видно было, что произошедшее вправду стало для Захарова полной неожиданностью. Гордый блеск в глазах уступил место старческой растерянности. Веки набрякли, словно морщинистые мешочки, как это бывает у пожилых людей, когда случается что-то действительно страшное, выбившее их из колеи. Академик сгорбился, опустил плечи, будто из него стержень выдернули. Но все же нашел в себе силы ответить. Для мутантов, обитающих в подземных тоннелях, которыми пронизана вся зона. Персонал подкармливал их биологическими отходами моей научной деятельности. Удобно. Ни мусора, ни вони, никаких либо следов запрещенных экспериментов, которые при желании можно найти даже в печи крематория или бочке с кислотой. На минус пятом уровне был люк, через который их и кормили. А когда отключился охранный контур, они как-то нашли способ допрыгнуть до того люка, выбраться на самый нижний уровень комплекса и вытащить из подземелья остальных. Я не думал, что это возможно, даже предположить не мог. Я видел. Сейчас академик говорит чистую правду. Когда человек теряет все, ради чего он жил, пропадает смысл врать. Просто не остается причиной Юлите изворачиваться. — Понятно. — кивнул я. — А что насчет тех, кто снаружи, из зоны сюда приперся? — Это штурмовой отряд группировки «Воля». У меня с ними договор. «Если я приказываю вырубить охранный контур, не назвав кодового слова, Грета его отключает и одновременно шлет сигнал вызова на рацию командира вольных. У них тут новая база неподалеку, которую я сам ему и отстроил. Думаю, они уже здесь». «Уверен в этом», — сказал я, прислушиваясь. Из-за полуоткрытой двери автоклавной был еле слышен какой-то шум, будто в глубине коридоров комплекса кто-то игрался с трещоткой. Краев тоже навострил уши. При этом в его облике появилось нечто волчье. Два ручных пулемета с десяток автоматов, сказал он. Давят огнем кого-то, кто прет на них. Причем вместо ответных выстрелов рев и виск. Не иначе ваши вольные с мутантами схлестнулись. И не особо им прет, кстати. Слышу минус два автомата и один пулемет. Такими темпами через минуту их всех схомячат за милую душу. Я с удивлением посмотрел на охотника. Вычленить из еле слышной трескотни эдаке подробности? Это реально надо волчий слух иметь. Впрочем, если он не врет, то в опасности не только мы, но и те, кто сейчас беспомощно лежит в автоклавах. «Можем мы заблокировать эту дверь и попытаться отбиться, если эти твари сюда доберутся?» — спросил я. «Можем», — безразлично ответил Захаров. «А толку? Аварийных аккумуляторов данной автоклавной хватит на 24 часа, после чего они вырубятся. Исходники погибнут, а дверь разблокируется. Что это даст?» «Это даст шанс», — жестко сказал Краев. «И это не так уж и мало». «Как пожелаете», — пожал плечами Захаров, шагнув к агрегату, который, похоже, в автоматическом режиме, контролировал все в этой автоклавной. «Что предпочитаете, посидеть тут сутки либо встретить волну мутантов в коридоре?» «Какой смысл сидеть тут?» — удивился я. «Муты отличаются завидным терпением, могут ждать, когда добыча вылезет из норы и сутки и двое. Встретим их в коридоре. Если удастся уничтожить волну, вы восстановите грату и вновь запустите нормальный режим энергообеспечения». «Хочется верить, что это удастся сделать», — вздохнул Захаров. При этом я отметил, что в его убитом голосе появились бодрые нотки. Так всегда бывает, когда у человека появляется надежда. Академик отбил на клавиатуре агрегата замысловатую дробь, после чего довольно шустро рванул к двери. Мы с Краевым за ним. На мгновение у меня промелькнула мысль, что старый прохвост решил нас похоронить в этой автоклавной. Но нет. Мы все успели выскочить наружу, прежде чем бронированная дверь захлопнулась намертво. В коридоре слышимость была лучше. Поэтому до нас довольно отчетливо донеслись звуки последних выстрелов и предсмертные крики умирающих. А потом мы услышали топот множества ног. И увидели, как из-за поворота длинного коридора прямо на нас накатывается толпа мутантов. Впереди бежала бежало мяса, вращая вылупленными глазами и стуча по бетонному полу ногами, напоминающими острые костяные пилы. Следом на четвереньках неслись два снарка карикатурно похожих на людей, изрядно изуродованных лучевой болезнью. Еще я успел заметить как минимум одного волка-пса, и что уже неудивительно, дампа, человекоподобного мутанта из мира Кремля, чем-то похожего на прямоходящего снарка, сжимающего топор в облезлой руке, обезображенной язвами. Дальше рассматривать эту кучу мутировавшего мяса у меня времени не было, потому что я начал стрелять из автомата, стараясь попадать по бессмысленным глазам и разинутым окровавленным пастям. Так, вернее всего, можно вывести мутанта из строя. Рядом отрывисто начал долбить пулемет Краева. И надо отдать должное, охотник стрелял неплохо. Чудовища, бежавшие первыми, умерли сразу. Даже муту не просто выжить, поймав мордой несколько пуль с расстояния менее 100 метров. Но дальше у нас появились сложности. Куча мяса, обезображенного кошмарными мутациями, замедлилась, но продолжала двигаться на нас. Те, кто бежал сзади, давили на тела мертвых товарищей, образовавших щиты закровавленной мертвой плоти. Мы были вынуждены прекратить огонь. Бесполезно стрелять в мертвых, если только они не зомби. Желательно временно отступить, — сказал я, бросая на пол бесполезно опустевший автомат и берясь за молнии мед. Есть куда? — Считайте, что нету, — мрачно сказал академик. — Сзади, как вы видите, аварийный эвакуационный лифт на случай пожара, ведущий прямиком на минус пятый уровень. — Туда, откуда притащились эти твари. — Кстати, вы не отцепите от моего горла эту вашу гадость. Теперь мы вроде как в одной лодке. — Согласен, — кивнул Краев. В следующее мгновение из разорванного кислородного шланга экзоскелета высунулся умильный смайлик. — По-другому я не могу описать милую мордочку жуткой твари, каким-то образом связанной с охотником. И со мной. Очень странно. — Хотя, если мы с ним оба меченосцы то, может, и одинаково успешно можем общаться со всякими монстрами, помогающими нам. Прыжка пиявки Газира я не увидел. Лишь смазанный от скорости черный росчерк, который в мгновение ока вгрызся в руку Андрея и прополз под его кожей, превратившись в ту самую татуировку, которую я увидел в начале. Охотник поморщился. Больно это, небось, когда в твое тело внедряется такая тварюга. К подобному не привыкнешь. Но, перефразируя народную пословицу, своя пиявка не напрягает, особенно если она обладает такими полезными свойствами. А между тем куча окровавленного мертвого мяса продолжала неумолимо ползти в нашу сторону, словно багровая зубная паста, выдавливаемая из гигантского тюбика. «Что ж, придется пробовать уйти через минус пятый», — сказал я. я отсюда никуда не пойду», — скрипнув зубами, сказал Краев. «Спецназ своих не бросает». «Хороший закон», — кивнул я. Только много ли будет проку своим от твоего трупа? А так есть возможность найти помощь и вернуться менее чем через сутки. Господин Захаров разблокирует двери и... Да говорить я не успел. Внезапно экзоскелет с академиком внутри взлетел вверх, ударился об потолок, пролетел вдоль коридора и рухнул где-то за кучей кровавого мяса, ползущей к нам. Твою ж дивизию! Сплюнул я. Псионик. Что? Не понял Андрей. Мутант-телекинетик, умеющий швыряться тяжелыми предметами. Наверное, счел Захарова самым опасным, если он в штурмовой броне. Вот и нейтрализовал его. За кучей ползущего мяса послышался скрежет разрываемого металла и довольное чавканье. Ну, прям все как в жизни. Кто-то в поте уродливого лица толкает живой щит, а кто-то из тех, кому тяжким трудом заниматься не положено, за этим щитом с аппетитом набивает себе желудок. Почему-то мне стало немного жаль Захарова. Хоть и жадный был тип до крайности, но все ж таки тоже своего рода легендарная был личность, упокой его зона. Меж тем движение мясной кучи ускорилось, словно те, кто подзакусил Захаровым, напрягли обещанием скорого обеда тех, кто еще не покушал, или просто насытый желудок триндюлеем ввалил, чтобы шевелились быстрее. Я обернулся. Нет, не получится. Двери эвакуационного лифта, который находился позади нас метрах в двадцати, закрыты, и кнопки вызова рядом с ними не наблюдалось. Только панель с окошком для считывания то ли штрих-кода, то ли сетчатки глаза. Короче, без академика бесполезная хрень. Поэтому оставался только один путь — Вперед. Сквозь гору окровавленных трупов. Ну что ж, нам не впервой. Я перевел регулятор мощности молнии мета в крайнее нижнее положение, намереваясь долбануть по куче трупов. авось задену тех, кто ее толкает. Но прежде чем я нажал на спусковой крючок, Мёртвые тела мутантов внезапно разлетелись в разные стороны. Я еле успел уклониться от летящей в меня половины снарка, разорванного пулеметной очередью. Мазнув по моему плечу обрывками кишок, кусок дохлого мутанта шмякнулся об стену. И тут я увидел того, кто, собственно, и заварил эту кашу. Главного мутанта. Главнее представить трудно, потому что ничего похожего я не видел ни в одной вселенной розы миров. Когда-то это был болотный ктулху. Огромный человекообразный мут с пучком щупалец на морде. Двухметровая тварь с гипертрофированными мускулами, способная при этом передвигаться быстро и бесшумно. Но у этого супермутанта кто-то оторвал башку, выдрав заодно и грудную клетку, на место которых впихнул голову и туловище обычного человека. Хотя, если честно, не совсем обычного. Компьютерного гения, которого я встретил недавно в Москве. Он изобрел нейрофон. Устройство, которое дает человеку новую виртуальную жизнь, взамен подчастую забирая реальную. Правда, этот гений слишком поздно понял, на кого работает. Оказалось, что создатели аномальных зон, пришельцы из другого мира, которых мы здесь зовем мусорщиками, решили таким образом захватить наш мир, превратив население Земли в послушных рабов. Когда же создатель Нейрофона понял, чем грозит для человечества его изобретение? Он попытался помешать мусорщикам, за что те оторвали ему руки, ноги и нижнюю часть туловища, поместив то, что осталось, в капсулу жизнеобеспечения. Им был нужен мозг создателя нейрофона, чтобы продолжить свое черное дело. Я с товарищами помешал этим планам осуществиться и спас гениального программиста. Вернее, лишь его голову и грудную клетку. Одну треть от человека, которую инопланетные твари сумели заставить жить дальше. Если, конечно, подобное существование можно назвать жизнью. Подробно об этих событиях можно узнать из романа Дмитрия Силова «Чужая Москва» первой книги литературного проекта «Гаджет». И вот теперь оказалось, что какой-то безумный гений интегрировал эти остатки в туловище к Тулху, сделав их единым целым. Жуткая получилась комбинация. Даже мне как-то не по себе стало. Но это было не все. В левой руке чудовище держало за шею матерого бюргера, карлика телекинетика. Глаза слегка придушенного мутанта вылезли из орбит. Но он был явно в сознании. Что ж, теперь понятно, что подняло в воздух Захарова. Вернее, кто и по чьей команде. — Ну, здравствуй, снайпер! — сказала чудовище. — Ну, привет, Фёдор! — отозвался я. — Неплохо выглядишь! — монстр рассмеялся. — По сравнению с тем, что я представлял из себя в последнюю нашу встречу, и вправду получше. Благодаря тебе мусорщики отняли у меня все, даже тело. И если помнишь, я просил тебя только об одном — убить то, что от меня осталось. Это же было так просто. Выполнить последнюю просьбу изуродованного человека, которого даже инвалидом назвать сложно. Так и бездвиженный обрубок, обреченный на вечные муки. Но ты наплевал на нее и в зону решать какие-то свои дела. Тупо забыл про того, кто стал тебе больше не нужен. Но я не забыл ничего. Блин, а ведь он в чем-то прав. Но не смог я тогда выстрелить. Не смог, и все. Понадеялся на Макаренко и его людей, а вернее сбросил на них беспомощного Федора, которому я никак не мог помочь. Но, похоже, он сам нашел способ решить свою проблему. И теперь нашел меня, чтобы отомстить. Правда, не совсем понятно, за что. «Считаешь, это я виноват в том, что ты связался с мусорщиками?» Невесело усмехнулся я. «Это называется найти крайнего. Ну что ж, считай, ты его нашел. И что дальше?» «Дальше я заберу у тебя все то, что потерял я. Друзей, конечности, смысл жизни. Попробуй побыть в моей шкуре, а я посмотрю, сумеешь ли ты решить свою проблему хоть на одну сотую так же эффективно, как решил ее я». Признаться, мне было интересно, как Федор смог за столь короткий период добраться до Украины и присвоить себе тело одного из самых опасных мутантов зоны. Но сейчас мое внимание было приковано к тому, как этот компьютерный гений медленно так, кинематографично, поднимает бюргера на манер пистолета, направляя его на краево. Конечно, мы немедленно вскинули оружие, готовое стрелять, но не успели. Мой молниемет и пулемет Андрея вылетели из рук, развернувшись на 180 градусов и повисли в полуметре над нашими головами, держа нас на прицеле. Понятно, бюргер не пистолет, ему не обязательно быть точно направленным на цель, чтобы эффективно ее отработать. Достаточно тихой команды, сопровождаемой легким сжатием шеи и без того придавленной когтистыми пальцами. — Почувствуй на себе то, что чувствовал я, теряя друзей, с которыми вместе работал долгие годы! — мягко проговорил Фёдор. Справа неприятно так чавкнуло. Я повернул голову и увидел, как тело Андрея буквально разорвало на части, которые повисли в воздухе в облаке кровавой пыли. Руки отдельно, ноги отдельно туловище, из которого во все стороны били алые фонтанчики. И голова, еще живая. И глаза охотника на удивительно спокойном лице. Они смотрели не на монстра, на меня. Вполне осмысленно, словно Краев хотел мне что-то сказать перед тем, как они застыли, превратившись в тусклые мертвые шарики. Ужасное зрелище, от которого я не мог оторвать взгляда. Полагаю, и Федор тоже. Поэтому он не успел среагировать на то, как с зависшей в воздухе оторванной руки охотника, словно с трамплина, стартовала тонкая черная молния. Смазанный росчерк, который едва можно уловить взглядом. Пиявка газира ударила монстра в левый глаз, который моментально лопнул, словно маленький воздушный шарик, заполненный полупрозрачной слизью. Федор пошатнулся, выронил полузадушенного бюргера и закричал. «Тонко, растерянно» как человек, мигом растерявший свои амбиции, потому что ему очень больно. Но я не смотрел на то, как маленькое чудовище вгрызается в лицо Фёдора, потому что все мое внимание было поглощено молниемётом, падающим мне прямо в руки. Я знал, что времени у меня в обрез. Может, секунда, а может и меньше до того, как мутанты, подчиненные ментальному приказу Бюргера, очнутся и ринутся на меня. Но секунды всегда достаточно для того, чтобы вскинуть оружие, поставленное на максимальную мощность, и нажать на спусковой крючок. Это было похоже на полупрозрачную волну, долбанувшую навстречу волне мутантов, которая уже вновь брала разгон для того, чтобы снести меня, уничтожить, размазать по полу в кровавую кляксу. Им не так уж и много было бежать-то. Метров двадцать, не более. Но, напоровшись на стену немного дрожащего воздуха, которую извергла из себя мое оружие, муты вдруг резко остановились и попадали на пол. Все. Включая Федора. В коридоре повисла тишина. Лишь слабое журчание справа от меня слегка нарушало ее. Это слабеющими толчками вытекала кровь из изуродованного туловища охотника. Похоже, поставленный на максимум молниемет просто пережег нервную систему всех, кто попал под его удар, в ноль опустошивший батарею. Индикатор заряда даже не горел красным, а просто погас. И хрен его знает, где брать новые батареи. Впрочем, оно уже и не надо было. Я подобрал пулемет Краева, посмотрел на то, что осталось от охотника и сказал. «Упокой тебя, Зона, сталкер. Хранить Андрея в этом бетонном мешке было негде. Да и если разобраться, кому нужны на зараженных землях эти дурацкие ритуалы? Зона сама хоронит тех, кто умер на ее территории. Потом я подошел к Федору. В его глазу зияла дыра. Пиявка Газира пробила глазницу не хуже пули. И наверняка погибла там внутри черепа, накрытая смертоносной волной энергии. Отважная зверюшка. Была. А еще за кучей дохлых мутантов лежало тело Захарова. Даже относительно целое. Экзоскелет почти спас своего хозяина. Мутанты лишь смогли разгрызть гибкий локтевой привод бронекостюма и оторвать руку академика. Под культой натекла приличная лужа крови. Вот тебе и не верю в эти ваши сталкерские байки про законы зоны. Те, кто в них не верит. Обычно очень скоро оказываются лежащими в большой луже собственной кровищи. Не прощает зона тех, кто плюет на ее законы. Вряд ли Захаров был без сознания. В его возрасте такая кровопотеря, скорее всего, смертельна. Хотя кто его знает? Вон в культе какая-то хреновинка копошится. Мне аж любопытно стало. Я присел на корточки. Ну надо же. Маленький стальной паучок деловито копошился в ране, быстро и точно накладывая швы. Ну еще бы. Чтобы академик не позаботился о микрохирурге внутри своего экзоскелета на случай ранения? Впрочем, вряд ли он ему поможет. Вылившуюся кровь обратно не закачаешь. Даже если б я и захотел помочь Захарову, то все равно не смог бы донести его до медицинского блока. Человека в экзоскелете, даже чемпион по тяжелой атлетике, вряд ли протащит дальше 5-10 метров. А открыть экзос сделанный по спецзаказу, Может, только хозяин или тот, кто знает код разблокировки основного замка? Да и не было у меня ни малейшего желания помогать этому жадному старикашке. Стало быть, и торчать тут больше незачем. Но все-таки для очистки совести я, нажав на кнопку под шлемом, поднял забрал и положил пальцы на морщинистую шею. Пульса не было. Академик Захаров умер. Стало быть, совесть моя чиста на сто процентов.